ЛЕС волчий ХВОСТ В минуту отчаяния я всё рисую в соседнем лесу древние буков стволы. Каждый на свой манер гладкокожий, округлый и ветвистый, толстые ноги корней поросли мхом. Тихо, и деваль небеззвучен, и карандаш, а вдалеке громыхают ракеты, и слышен раненым счёт от обеих сторон, так что я снова будто бы на поле боя или же между деревьев мечусь. Эта война всё не кончится. И как ищут убежище люди, ищут смыслы слова, но от цели они далеки. Лес на полуострове Ульфсхале, север острова Мён. Грасс с 1976 года проводил лето на полуострове, а с 1991 года снимал жилье постоянно. Здесь, в частности, написан роман Камбала.